Глава третья. Я требую продолжения банкета. Снежа. Только я было хотела уточнить у своего потенциального кандидата в мужья, в наличии ли у него дома котики или только под заказ. Как мой почти уже было вырвавшийся вопрос, вдруг прервало внезапное оживление за столом. Все присутствующие загалдели. Кто-то даже в ладоши захлопал, а один мужик, кажется, Дима, ну, или Вася, даже подскочил со своего места и заголосил, словно резанная порося. «О, Саня, здорова!» — загорлопанил и сидящий рядом со мной Влад. «Ну, наконец-то то с нами!» «Это что еще за шкафчик с ножками?» Одернула меня за мой рукав фонарь крынская и скривилась так, будто бы прямо сейчас нас просъела таракана. «Ты у меня спрашиваешь?» Пожала я плечами и снова перела взгляд на вновь прибывшего. Что ж, а Вика не ошиблась с первой характеристикой. Мужик и правда был прилично так раскачен в плечах. Черная футболка настолько плотно обтянула его банки и рельефный пресс, что казалось еще чуть-чуть и она треснет по швам. Шея, как у быка, ручище кулачище, будто бы он с детства дровами рубил, причем без топора. Нос гарантированно сломан и кажется не раз. Вдобавок еще и лысый, да еще и с бородкой, весь в татуировках и вишенка на торте. Шрам над левой брови, который я заметила только тогда, когда данный персонаж без разрешения уселся рядом с Крынской, в притирку, и закинул руку на спинку диванчика прямо за ее спиной. Вечер перестает быть томным Романова. Поперхнулась возмущением Вика, и максимально, насколько это позволяло, оставшееся место на сидении подвинулась ко мне, при этом еще демонстративно закатив глаза и брезгливо поджав губы. «Может, на брудершафт, милая?» обратился новоявленный Саня к моей подруге громыхая басом, И то аж всю передёрнуло от разверзшейся перед ней туманной перспективы. «Это он ко мне обращается?» — сморщила нос Крынская. «Вроде как да», — кивнула я, а затем еще один раз, когда Влад спросил у меня, буду ли я еще шампанское. «Какая гадость!» Будто бы мерзких насекомых стряхнула с полупрозрачной блузки Вика и продолжила потягивать свой напиток. Неспешно и провокационно, гоняя по ободку бокала вишенку на шпажке и периодически облизывая ее. А я еще раз глянула на лучшую подругу так, будто бы видела ее впервые и улыбнулась. А ведь роскошная она и цены себе знает, потому и притягивает мужиков как магнитом. Хотя наличика самая обычная, такая среднестатистическая женщина. Но умела она себя преподносить так, что никто не оставался равнодушным. Блондинка, невысокого роста, миниатюрная, но жалящая, как пчела. Вот и Сани, по всей видимости, она цапнула нехило. Смотрел он на нее неотрывно, а затем облизнулся и подался ближе. «Меня Сашей зовут». «А я сама прихожу». Огрызнулась Вика и стряхнула с плеча невидимую пылинку. «Все, запал Вельцин». Ухмыльнулся Влад. Кто? Сани Вельцин». кивнул в сторону бородача мужчина. Хороший мужик, но местами. Что это значит? Нахмурилась я. Это значит, что пусть твоя подруга будет с ним аккуратнее. Он привык к быстрым победам. А ты? Прищурилась я и внутренне напряглась. А я вообще святой Нешка. Ой ли! Так-так, скажи еще, что ты нимба над моей головой не увидела. Охнул Влад, а затем смазал производимый эффект и заливисто рассмеялся. Я же только покачала головой, отпила немного игристого вина, а уже через секунду вновь обратила все свое внимание на Вику, которая отчаянно дергала меня за руку. «Не могу, Неш, он меня бесит! Пошли танцевать! Немедленно!» «Ну, пошли!» Кивнула я, и мы обе походка от бедра поплыли на небольшой стихийный танцпол у самых перил, где уже змеями извивались многочисленные девушки и принялись зажигать под очевидный и неприкрытый интерес Влада и Санька, который через минут двадцать не постеснялся встать с насиженного места, подхватив полный бокал Вики и подойти к нам ближе. «Какой заботливый!» — прыснула я. «Пусть о и лысине своей заботятся!» Нарочито-показательно отвернулась от мужчины Крынская и принялась отплясывать под клубный бит еще пуще прежнего. А с ней и я. И так нам было хорошо, так весело отрываться, извиваться и скидывать руки вверх. Вычерчивать бедрами соблазнительные восьмерки, откидывать голову и закрывать глаза, что тревога о безрадостном будущем перестала так яственно маячить на горизонте. Теперь там уверенно стоял Влад. И красивый, и на вид обеспеченный, и умный, и даже с настоящими зубами. Но все же что-то скребло у меня за ребрами и будто бы визжало. «Кондуктор, нажми на тормоза». «А мне куда тормозить? Я и так уже почти тридцатилетняя Матрона». Практически старая дева. И плевать, что у нас возраст молодежи продлили до почетных тридцати пяти. Часики ведь тикают. Но я попыталась откинуть все сомнения в сторону. А потом все танцевала и танцевала, пока музыка на танцполе не сменилась на нечто однообразное и укачивающее. «Мишка, так уже пять утра!» — охнула моя лучшая подруга. «Да иди ты!» Обалдела, округлила я глаза, но не успела окончательно выпасть в астрал, как меня сзади обняли сильные мужские руки. Девушки, ночь подошла к концу, но я требую продолжения банкета. Я согласна. Кивнула тут же Крынская и подмигнула мне. «Тогда поехали встречать рассвет, девчонки?» — предложил Влад. «А куда?» — стушевалась я. «А сюрприз!» — широко улыбнулся мне, найденный волшебными трусами ухажер. «А что-то я боюсь» засомневалась я. «А вдруг ты, Влад, серийный маньяк? завезешь нас в лес и поминая, как звали». Но новый знакомый принялся так громко хохотать, что я тут же и сама посчитала свои выводы поспешными и в высшей степени глупыми. Ведь мы почти всю ночь вместе гуляли с их общими друзьями и светились на камерах. Маньяки обычно так не делают. Хотя, если уж положить руку на сердце, то я бы ни за что не согласилась на подобное приглашение, если бы у меня не подгорало. Хотя на случай ядерной войны в сумочке всегда лежит перцовый баллончик. Так-то. Пришлось согласно кивнуть во имя вечной любви и пресловутого женского счастья. Мы дружно покинули ночной клуб, распрощавшись с ребятами, которые еще остались тусить до победного конца. А затем окунулись в сырое столичное утро и сели в огромный черный джип, который уже ждал нас прогретым на парковке заведения. «А кто поведет?» – спросила Крынская, нервно ерзая на кожаном сиденье. И в этот самый момент дверь со стороны водителя открылась, а за руль сел некто иной, как тот самый лысый Саня. Повернулся к ней, подмигнул, завел мотор, почти сразу же трогая с места. «Я поведу».